Глава 8. Very the well and if forever прощай still forever если навсегда то навсегда прощай. Байер. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал хоть на Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах весной, при кликах лебединых, блиств вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась. Муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселье и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет её с улыбкой встретил Успех нас первый окрылил, старик державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И я, в закон себе вменяя, страстей единый произвол, столпою чувство разделяя, я музу резвую привёл на шум пиров и буйных споров, грозы полуночных дозоров, и к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как вакханочка резвилась,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 Как часто по скалам Кавказа она ли норы при луне со мной скакала на коне, как часто по брегам Тавриды она меня в мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шёпот нимриды, глубокий, вечный хор валов, хвалебный гимн от сумиров. И по забыв столицы дальной и блеск и шумные пиры, В глуши Молдавии печальной она смиренные шатры племен бродячих посещала и между ними одичала и позабыла речь богов для скудных странных языков, для песен степей ей любезной. Вдруг изменилось всё кругом. И вот она в саду моём явилась барышней уездной, с печальной думой в очах, с французской книжкой в руках.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 и тёмной рамой мужчин вокруг дам, как около картин. Ей нравится порядок, стройный олигархических бесед и холод гордости, спокойный и это смесь чинов и лет. Но это кто в толпе избранный стоит безмолвный и туманный. Для всех он кажется чужим. Мигают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что? Сплин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 Блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт и хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век: НН прекрасный человек.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 каждый день, и начал странствие без цели, доступный чувству одному, и путешествия ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Ну вот, толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, к хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива Не холодна, не говорлива, без взора наглова для всех, беспритязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, всё тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок Дюкомэльфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взоры её очей.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 Ага. Давно ж ты не был в сети. Постой, тебя представляю я. Да кто же она? Жена моя? Так ты женат? Не знал я ранее давно ли? Около 2 лет? На ком? На Лариной, Татьяне? Ты ей знаком? Я им сосед. О, так пойдём же. Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него. И что ей душу не смутило, как сильно не была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был так же тих её поклон. Ей-ей, не то, чтобы содрогнулась или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, ни сжала даже губ она, хоть он глядел нельзя прилежней.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 И моды образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые в чепцах и в розах, с виду злые. Тут было несколько девиц неулыбающихся лиц. Тут был посланник, говоривший о государственных делах, тут был в душистых сидениях старик, по-старому шутивший отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы падки, на всё сердитый господин. На чай хозяйский слишком сладкий, на плоскость дам, на тон мужчин, на толки про роман туманный, на вензель двум сестрицам данный, на ложь журналов, на войну, на снег и на свою жену. Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души. Во всех альбомах притупившиеся эсэнт прист твой карандаши. В дверях другой диктатор бальный стоял картинкой журнальной, румян, как вербный херувим, затянут нем и недвижим. И путешественник залётный, перекрахмаленный нахал в гостях улыбку возбуждал своей осанкой заботной. И молча обменённый взор ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый Татьяны занят был одной, не этой девочкой несмелой, влюблённой, бедной и простой, но равнодушной к негини, но неприступную богиней роскошной царственной Невы. О люди, все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечёт Вас непрестанно змий зовёт к себе к таинственному древу, запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Как изменилась Татьяна, как твёрдо в роль свою вошла, как утеснительного сана приёмы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, всей вилечавой, всей небрежной законодательницы зал? Он ей сердце волновал. Об нем она во мраке ночи, Пока морфей не прилетит, Бывало девственно грустит, К луне подъемлет томны очи, Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренный жизни путь. Любви все возрасты покорны, Но юным, девственным сердцам Ее порывы благотворны, Как бури вешние полям. В дожде страстей они... Свежеют, и обновляются, и зреют, и жизнь могущая даёт и пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет печален страсти мёртвый след. Так бури осенние холодные в болото обращают луг и обнажают лес. Вокруг. Сомнений нет. Увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений и день, и ночь проводит он. Ума невнемля строгим пенем, к ее крыльцу стеклянным сенем он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет буа пушистой на плечо, или коснется горячо ее руки, и он не может быть влюблен.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 Хоть толку малого вообще он в письмах и видел ни вотче, но знать сердечное страдание уже пришло ему не вмочь. Вот вам письмо его, точь в точь. Письмо Онегина к Татьяне. Предвижу всё. Вас оскорбит печальной тайны объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит.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 несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал, чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой взамен счастью. Боже мой, как я ошибся! Как наказан! Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами.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 И разумом сейчас нас снирять волнение в крови, желать обнять у вас коленей и зрыдав у ваших ног излить мольбы, признанья, пений, всё, всё, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас весёлым взглядом. Ну так и быть. Я сам себе противиться не в силах боли. Всё решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь послание. В второму, третьем письму ответа нет. В одно собрание он едет, лишь вошёл, ему она навстречу. Как сурово. Его не видят, с ним ни слова. Ух, как теперь окружена крещенским холодом она. Как удержать негодование и уста упрямы и хотят впирил Онегин зоркий взгляд, где? Где смятение, сострадание, где пятна слёз? Их нет, их нет. На всём лице лишь гнева след. Да. Может быть, боязни тайной, чтоб муж или свет не угадал проказы и слабости случайной, всего, что мой Онегин знал. Надежды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 Стал вновь читать он без разбора. Прочел он Гиббона, Руссо, Мазони, Гердера, Шамфона, Мадам де Сталь, Беша, Тисо. Прочел скептического Беля, прочел творения Фантеля. Прочел из наших кое-кого, не отвергая ничего. И альманахи, и журналы, где поучения нам твердят, где нынче так меня бронят, а где такие мадригалы себе встречал я иногда.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 В воздухе нагретом уж разрешалась зима, и он не сделался по этому не умер, не сошёл с ума. Весна живит его. Впервые свои покои запертые, где зимовал он как сурок, двойные окна камельок он ясным утром оставляет, несётся вдоль невы в сонях, на синих истечённых льдах играет солнце.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 Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна сидит. Не убрана, бледна, письмо какое-то читает и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б ее немых страданий в сей быстрый миг не прочитал? Кто прежний Таня?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 Теперь опять воскресла в ней. Она его не поднимает и не сводя с него очей от жадных уст ни отымает бесчувственной руки своей. О чём теперь её мечтания? Проходит долгое молчание, и тихо наконец она: "Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно". Анигин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 Что в них? Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь этот блеск и шум и чад, За полку книг, за дикий сад, За наши бедные жилища, За те места, где в первый раз Олеги видела я вас, Да за смиренное кладбище, Где нынче крест и тень ветвей Над бедными няней моей. О счастье!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 какую бурю ощущений теперь он сердцем погружён. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался и здесь героем его в минуту злую для него читатель. Мы теперь оставим на тоска. Навсегда. За ним довольным и путём одним бродили послы.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 Забвение жизни в бурях света, Беседу сладкую друзей. Промчалось много-много дней С тех пор, как юная Татьяна И с ней Онегин в смутном сне Явились впервые мне. И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще не ясно различал. Но те, которым в дружной встрече Я строфы первые читал, Иных уж нет, от тебя лече, как Сади не когда сказал. Без них Онегин дорисован. А та, с которой образован Татьяна милый идеал, много, много рук отнял. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел её романа. И вдруг умел расстаться с ним, как я с Анегиным, моим